Глава 41 Хватит быть мямлей. Айсель. Любезно предоставленную Караем комнату мы покидали в полной тишине, хотя никаких слов и не требовалось. Я знала всё, что Лиард хотел сказать и сделать. Уверена, что он также хорошо чувствовал меня. Миновали коридоры и спустились по лестницам, встречаясь на выходе с поджидающими нас аристократами. «Шикай-хиташ, шикай-танэш», склонили они головы. Лиард выступил вперёд, загораживая меня собой от взглядов тёмных. На моих кубах растянулась улыбка, которую я тут же поспешила спрятать. Никто не должен видеть моих эмоций. Для таких, как я, эмоции являются слабостью, а я не имею права быть слабой. С ним — да, но не с остальными. «Что-то случилось?» — спросил у них Леард. «Мы решили сопроводить вас до главного корпуса», — послышалась осторожная в ответ. «Нет необходимости». Голос Высшего не выдавал ни единой эмоции, но я понимала, что он недоволен. «Я сам отведу Айсель в её новую аудиторию» и буду находиться на лекциях вместе с ней». «В новую аудиторию?» — опешила я. «Я...» — леард повернулся ко мне лицом. «Хотел по дороге тебе сказать. Думаю, что получать знания, находясь среди магиан, не самая лучшая идея. Но здравый разум боролся с упорством, ведь за меня пытались что-то решить, если я не хочу учиться среди тёмных. Позади высшего воцарилась оглушительная тишина. Я знала, каждое наше с леардом слово слышит несколько парушей» хочешь оставить всё как есть?» спокойно спросил старший сын клана Танеш. Кивнула в ответ, осознавая, что не готова пока находиться на лекциях среди тёмных. «А среди Магиан? Среди этих лизоблюдок? Готова? Там будет Камила и те, кто визжали на всю столовую. Тёмный Арос. Среди одних неуютно, а другие меня никогда не принимали. Хорошо?» — вклинился в мои мысли Леард. «Я не против. Пойдём». Он взял меня за руку и повёл мимо аристократов, расступившихся в разные стороны. «Не злись» шепнула, смиренно шагая рядом. «Я не злюсь», — ответил Высший, нагло обманывая. «Они же ничего не сделали». «Сделали». Приглушённый рык коснулся моего слуха. «Они пришли посмотреть на тебя. И этого уже достаточно, чтобы оторвать им головы». «Стало ли мне приятно от его очевидной ревности?» «Не то слово». Внутри растеклось обжигающее тепло, отдаваясь волнующей вибрацией и ускоряя сердцебиение. «Мне безразличны их взгляды». Сжала ладонь Леарда сильнее, отчего он остановился, поворачиваясь ко мне. «Я знаю». Вымоченная улыбка тронула мужские уста. Мне только сейчас стало заметно, как сильно он вымотан. Кожа посерела, под глазами тёмные круги. «Леард», — ахнула я. Не выдержав, коснулась пальцами его в палых щёк, ощущая лёгкую щетину. «Я буду ждать твоего согласия столько, сколько потребуется», — шепнул он, понимая, что именно ввело меня в шок. Вампирская сущность печально вздохнула, но возникать не решилась. Я мучаю его. На мои слова вампиресса кивнула. Заставляю голодать и... Снова кивок. И сама страдаю от этого. Добавила в завершении. В прибранную столовую, ведь последнее своё посещение я устроила в ней самый настоящий погром, мы входили под гробовое молчание и шокированные взоры всех присутствующих. Окинув адепта к пренебрежительным взглядам, я взяла первое попавшееся блюдо и направилась к свободному столу, Чувствуя, как моя магия и Вемпереса сосредоточены до предела, готовые атаковать любого, кто посмеет произнести хотя бы одно гнусное слово. Магианы опасались и тут же завидовали. Ведь рядом со мной шёл тот, кто никогда не обратит на них своего внимания. Мы сидели в стороне от всех, но, несмотря на это, я всё равно была вся на взводе, замечая, с каким вышделением наблюдают за Леартом. «Теперь злишься ты», — усмехнулся он, явно забавляясь ситуацией. Я лишь фыркнула в ответ, продолжая увлечённо ковыряться вилкой в омлете с зеленью. К взглядам добавились перешёптывания и зазывные позы, а меня всё больше наполняла злость, и, что было вполне ожидаемо, ревность. «Я не хочу больше», — отодвинула от себя тарелку, желая уйти отсюда как можно скорее, иначе эти безмозглые увидят меня во всей красе. «Ты ничего не съела», — заметила высший, поднимаясь следом. «Как и ты», — кинула я в ответ. «Идём». Каждый шаг приближал меня к выходу, и с каждым шагом приходилось всё сложнее себя сдерживать. «Мало того, что голод не давал покоя, так ещё эти идиотки выводили меня из себя». «Ты не пойдёшь со мной на лекции». «Я так не думаю», — прервал меня Высший. «Пойми, с тобой я...» — прикусила язык, замолкая. «Со мной ты...» «Ну...» «Продолжай, Айсель». Лярд осторожно подтолкнул меня к ниши, ступая следом. «С тобой теорию прослушать не получится», — выдохнула я, чувствуя, как вампиресса слёзно умоляет прикоснуться к нему. «Это почему же?» Удивился выше покоряясь, когда я надавила на его грудь указательным пальчиком, вынуждая прижаться спиной к стене. «Хватит быть мямлей», — билась пульсирующая мысль в голове. «Если хочется, то почему бы и не взять его?» На секунду прислушалась к себе, понимая, что это мои мысли. «Что именно я так думаю?» «Потому что не могу спокойно воспринимать, как они смотрят на тебя. Как бы теория не превратилась в кровавую практику, мои губы оказались в опасной близости». Я медленно втянула носом его запах, испытывая наслаждение и ни с чем не сравнимую жажду. Подалась вперёд и впилась обжигающим поцелуем, получая мгновенный отклик.